Глава 17. Выжившие. Наступило утро 11-24 мая 1918-го, когда Гибс, баронесса Буксгевден, другие члены свиты и слуги видели великих княжон и царевича в последний раз. Все прибывшие вместе с царской семьей лица Оставались в Екатеринбурге около 10 дней и жили в том самом вагоне четвёртого класса. Комиссар Радионов, в день приезда сказавший им, что они свободны, вскоре изменил своё решение. Вместо этого они должны были вернуться туда, откуда прибыли, в Тобольск. Но они не могли выполнить приказ, так как наступающие части белой армии отрезали путь, а на железной дороге Творились беспорядки. До середины июня с Вите пришлось оставаться в Екатеринбурге. Они лихорадочно пытались разузнать что-нибудь о царской семье, но никто не мог им ничего сказать. После мимолетной встречи с Нагорным многое прояснилось. Гипс ходил взад и вперед у строго охраняемого Ипатиевского дома, скрытого за двойным забором. Он увидел только, как женская рука открывает окно второго этажа и решил, что это должно быть комнатная девушка императрицы Александры Фёдоровны, Анны Степановна Демидова. Наконец их вагон с 18 пассажирами был прицеплен к поезду, который при благоприятном стечении обстоятельств должен был прибыть в Тюмень на следующий день. Но в то время о благоприятных обстоятельствах приходилось только мечтать, и далеко они не уехали. В Камышлове, маленьком, грязном, охваченном болезнью городке, поезд был остановлен на 10 дней. Протесты ничего не дали. В своем письме тете Кейт, которое Гибс писал на протяжении нескольких месяцев, не имея возможности отправить его в Англию, он описал события, произшедшие с ним после того, как они покинули Тобольск с августейшими детьми в мае 1918 года. Переписано. 18 января 1919 года. Копия письма Асидной Гипса, учителя царских детей. Екатеринбург, солдатская улица, дом 10. 30 октября 1918 года. в новом стиле. Моя дорогая тётя Кейт. 6 декабря минувшего года 1917 я телеграфировал вам из Тобольска. А когда месяц назад здесь в Екатеринбурге был верховный комиссар сэр Чарльз Элиот, он любезно обещал отослать мою телеграмму. И я, находясь в его купе перед отходом поезда, надписал на телеграмме адрес и вручил ему. Надеюсь, к этому времени вы её уже получили. Она была адресована Перси, поскольку это представлялось наиболее безопасным. Примечание. Имеется в виду родной брат Гипса, Перси Гипс. Год рождения 1871, год смерти неизвестен, который в то время жил в глостере. В телеграмме я сообщал вам, что я в добром здравии. И мне ничто не угрожает. В конце концов, это сейчас самое главное. Я нахожусь здесь уже около 2 месяцев. До того я пробыл примерно 8 месяцев с октября 1917 года по май 1918 года в Тобольске и ещё месяц провёл в дороге по пути в Тюмень, где задержался на всё лето с июня по август. Сюда же я приехал в начале сентября. Радостных новостей мы так и не получали. Мы до сих пор не знаем наверняка, что произошло с царской семьей. И хотя есть небольшая вероятность, что они живы, я начинаю опасаться самого худшего. Недавно я начал давать здесь уроки, чтобы как-то заработать на жизнь, и теперь очень занят. Я работаю четыре дня в неделю, а три отдыхаю, так как все еще чувствую некоторую усталость. 31 октября. Вчера я не успел закончить это письмо, поэтому собираюсь сделать это сегодня, так как уже завтра его необходимо отослать в консульство. Утром мне вернули мою печатную машинку. В эти непокойные времена я оставил её в консульстве, поскольку держать её в доме было небезопасно. Последние власти имели обыкновение изымать такие полезные вещи. Мне нужна новая лента. так как на этой едва ли остались чернила но поскольку достать её не представляется возможным мне придётся и дальше писать первым однако я пожалуй буду начинать и расскажу вам о том что произошло с того момента как я последний раз писал вам я получил ваше последнее письмо датированное 24 ноября 1917 с момента его отправки скоро исполнится год Вслед за телеграммой от 6 декабря 1917-го я отослал несколько писем в Петроград, которые затем должны были переслать через британское посольство. Однако я не знаю, довелось вам получить их или нет. Зима в целом выдалась очень приятной. Было довольно холодно, но погода стояла такая безоблачная, и солнце светило так ярко, что эти дни не были такими уж неприятными. Лишь в январе-феврале 1918-го холод для меня стал нестерпимым, поэтому в то время я выходил на улицу как можно реже. Наступившая весна была чудесной, и, несмотря на то, что на земле все еще лежал снег, было достаточно тепло, чтобы сидеть на солнышке. В апреле родители увезли, а мы все остались с детьми в Тобольске и уехали только тогда, Когда снег почти полностью растаял, нас всех отправили в Екатеринбург. На вокзале детей куда-то увезли, и я с тех пор их не видел. Нас оставили в вагоне четвёртого класса, в котором мы и приехали. Детей заперли в том же доме, что и родителей, и в настоящее время никто ничего о них не знает. Мы жили в этом вагоне около 10 дней. Компания была довольно многочисленной, всего 18 человек придворных. В конце концов наш вагон прицепили к составу, который шёл в обратном направлении. Мы отправились в дорогу, надеясь на следующий день добраться до места. Однако мы не смогли далеко уехать. Чехословацкая армия наступала, и поезд задержали на маленькой станции на полпути к Тюмени. Здесь мы провели около двух недель. На самом деле, я уже свыкся с нашим положением. Стояло лето, и переносить все неудобства было легче. После этой продолжительной задержки мы, благодаря протекции, смогли добиться того, чтобы наш вагон был отцеплен от этого поезда и прицеплен к другому, следовавшему в том же направлении. Через несколько часов мы прибыли на станцию, где должны были пересесть на проход, отплывающий в Тобольск. Однако прошло слишком много времени, и когда мы прибыли на эту станцию, мы узнали, что Тобольск, до которого осталось полтора дня пути, перешёл в руки нового правительства белых. Большевистское правительство не разрешило нам ехать дальше, и нам пришлось остановиться в Тюмени. В течение нескольких недель все мы жили в вагоне на вокзале. Позже нам выделили жильё в городе. В итоге я получил довольно уютную комнату в мансарде с видом на город. В комнате было пять окон, что позволяло видеть всё вокруг. Примечание. Возможно, дом, о котором писал Гипс, принадлежал купчихе в Юновой, чья усадьба находилась на углу улиц Подаруевской и Успенской, Семакова и Хохрекова, недалеко от Знаменской церкви. В начале 1990-х годов в здании располагался Тюменский отдел Сибирского казачьего войска и офицерского собрания. В настоящее время не сохранился. Напротив, чуть наискосок находился одноэтажный дом церковного причта Знаменской церкви. Сохранился. Симакова, дом 1. Можно предположить, и даже с большей долей вероятности, другое место жительства Гипса летом 1918 года в Тюмени. Гипс находился в городе с июня по август. Это дом по адресу Нагорная дом 2, рядом с Никольской крестовоздвиженской церковью. принадлежавший вдови надворного советника Андрея Антоновича Матусевича, известного и уважаемого в Тюмени человека, уездного казначея, председателю Тюменского общества взаимного от огня страхования. Отличный дом перестроен. В стенах, где сжималось от невыразимой боли и скорби сердце будущего архимандрита Николая, где жили его воспоминания о своих ученицах, русских принцессах их и их брате-царевиче Алексея находится сейчас кадровое агентство Принцесс. Превосходный вид изменился. Нет Благовещенского собора, башни над городской думой, рекламный щит не очень-то украшает вершину Затуменского мыса. Нам представляется промыслительным, что оба адреса возможного проживания Гипса в Тюмени находились неподалеку от православных храмов, в которых были тогда и теперь есть пределы в честь святого Николая Мирликийского. Антуфьева, Н.Л. Шиянова, Т.Г. Чарльз Сидней, Гипс, Оксфордский, Сибиряк. Мебели было совсем немного. только самое необходимое. На самом деле, вы бы сочли, что это никак нельзя назвать самым необходимым, так как там не было умывальника. В моём распоряжении имелось три стула, кровать и два стола. Обычно я спускался на кухню, брал таз и отправлялся вниз в прачечную. Поначалу я умывался там, пока принеприятнейшая хозяйка не положила этому конец. Тогда мне пришлось мыться у себя в комнате, но это было не очень удобно, так как там почти нельзя было проливать воду. Я приехал сюда в Екатеринбург 6 недель назад и уже месяц даю уроки. Здесь очень спокойно, хоть это и довольно большой город. С момента моего приезда ничего не произошло. Однако за это время я встретил нескольких англичан. В городе сейчас находится несколько резидентов. Здесь также побывал и верховный комиссар, сэр Чарльз Элиот, который отправил мою телеграмму. Он оставался в городе недолго и жил в своём вагоне на вокзале. В последнее время здесь стали появляться военные. Во вторник на обеде в консульстве Куда я был приглашён, присутствовало огромное количество офицеров, многих из которых я встречал в Петрограде, а также в ставке в 1916 году. Я очень часто думал о вас, желая узнать, всё ли у вас благополучно. Но тогда я не мог найти способ дать о себе знать. В настоящее время мы отрезаны от Петрограда, и мне придётся переслать это письмо через Владивосток. прямо вокруг света. Полагаю, вы получите его примерно через 2 месяца. Но пусть вас это не огорчает, так как я над полагать не смогу посылать письма через другие города, а вы, несмотря ни на что, всё же получите от меня весточку. Передавайте всем сердечный привет. У меня не было времени написать каждому в отдельности, поскольку это письмо должно быть в консульстве уже завтра. Кроме того, дело обстоит так, что сейчас середина недели, и я очень занят. Я заканчиваю работать в пятницу, и потом у меня будет 3 дня отдыха. С наилучшими пожеланиями, любящий вас Сидней. По скриптом. Сегодня я встал пораньше, чтобы добавить по скриптом. Утро выдалось ясное и солнечное, вернее, оно будет таким, когда солнце встанет. Сейчас оно только поднимается из-за горизонта. Беру на себя смелость сказать, что утром начнётся оттепель. Сейчас же на улице очень холодно. Не могу сказать, что нахожусь в предвкушении поездки в Тюмень, которая мне предстоит в конце следующей недели. Когда 2 недели назад я приехал сюда, я не привёз с собой багаж, поскольку не знал наверняка, что я должен буду здесь делать. Тогда мне казалось бесполезным брать с собой лишний груз. Со временем путешествовать становилось всё сложнее, но сейчас я обязательно должен ехать, иначе замёрзну, так как здесь у меня нет зимней одежды. Летом, когда мы только приехали, ситуация не была такой серьёзной, но теперь при нынешних обстоятельствах поездки стали делом весьма затруднительным. А с наступлением морозов Условия станут ещё хуже, при том, что сейчас по-настоящему холодно бывает только ночью. Вагоны, которые различаются по классам, больше не ходят. Теперь используют крытые, но не сцепленные между собой товарные вагоны. Однако путешествие обещает быть недолгим, и это будет не столь важно. В течение некоторого времени было сложно приспособиться к новым условиям жизни, но теперь человек, кажется, привычен ко всему. Здесь почти нет сахара. Достать его возможно, но цена за 450 г, 3 фунта, составляет 30 руб. или 3 фунта. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что я пью пустой чай. Не так давно мне подарили немного сахарина. Я принял его с огромной радостью, но когда положил в чай, обнаружил, что мне не нравится его запах. Поэтому я просто смотрю на сахарин и предлагаю его гостям. А сейчас мне придётся сделать небольшой перерыв, прежде чем проститься с вами. Итак, я только что дал три урока, и последний ученик только что ушёл. И теперь я собираюсь отнести это письмо в консульство. Любящий вас, С. 25 июля 1918 года белые войска заняли Екатеринбург. Узнав об этом, Гипс и Жильяр при первой же возможности выехали туда. Они прибыли в город 3-16 сентября 1918 года, чтобы разыскать царскую семью. Через несколько дней Жильяр вернулся обратно, в скором времени достигнув Тюмени, о чём известил Гипса в своём письме. Тюмень, вторник, 24 сентября 1918 года. Новый стиль. Дорогой Гипс! Я благополучно добрался сюда в воскресенье в 5 часов пополудни. Путешествие было очень хорошим благодаря моему билету. Очень мало вероятно, что я останусь в Екатеринбурге. У меня уже 8 уроков здесь, и я думаю, их будет ещё больше. Я очень жалею о моей комнате у Симонова. Я никогда не найду такие благоприятные условия и такую красивую комнату. Комнаты здесь ещё дороже, чем раньше. Это безумие. Однако я решил сменить квартиру. Невозможно давать уроки в моей нынешней комнате. Нам предлагают очень красивую квартиру, но очень дорогую 300 рублей в месяц. Надо будет решать завтра. Я тут же написал Симонову о принятом мною решении, но я вам повторяю, что здесь та, ради которой я останусь в Тюмени. Поступайте как хотите с деньгами, а-а Александра Александровна Теглива. Ен Елизавета Николаевна Эрцберг также думает, что лучше оставить вещи Демидовой у консула. Предупредите о дне вашего возвращения, с тем, чтобы мы могли встретить вас на вокзале. Не забудьте, пожалуйста, мои плёнки. Лучшие пожелания и его семье Пьер Жильяр. По скриптом Я буду ещё несколько дней ожидать ответа из Екатеринбургской школы и отправлю окончательный ответ Симонову. Если вы всё же решите остаться в Тюмени этой зимой, вышлите мне телеграмму по поводу квартиры, чтобы у вас была комната. П. Ж. Гипс поддерживал связь с теми, кто был с ним в Тобольске, и сопровождал августейших детей в Екатеринбург. Ещё находясь в Тюмени, он написал письмо Марии Густово в Неттутэльберг, самой старшей служанке императрицы Александры Фёдоровны, получив от неё незамедлительный ответ. Его высокоблагородию господину Гипсу, Вознесенский проспект, квартира великобританского консула в Екатеринбург. Многоуважаемый господин Гипс! Благодарю вас за письмо, которые вы были столь добры написать мне, я получила сегодня. Я бы весьма сожалела, если бы с вами не повидаться. Сообщите мне телеграмму и ваш выезд из Екатеринбурга. Я живу теперь на другой квартире. Адрес мой: Торговая улица, дом Юрина, номер 45, квартира Юрина, Камышлов, Тюменской губернии. Прошу вас принять уверение в искренней моей преданности. МГ Тутельберг Камышлов 28 июля 10 августа 1918 года. Через некоторое время Гипс снова послал письмо Марии Густовойне Тутельберг. Город Екатеринбург, солдатская улица 10. Вторник, 17 сентября 1918 года нового стиля. Многоуважаемая Мария Густововна, получил ваше письмо и очень рад узнать, что у вас всё благополучно. Известий здесь очень мало. Ничего точного и определённого нет. Они уехали, и о их судьбе никто ничего не знает, а из лиц их окружавших многие погибли. Они уехали отсюда 17-18 июля, и надеюсь, что они спасены. Не знаю, как вас увидеть. Поезд отсюда в Тюмень останавливается в Камышове около 4:00 ночи. День моего отъезда ещё не решён, и буду готов вам сообщить. 25 сентября. Надеюсь, что вы видели мистера Жильяра. Он вам всё рассказывал. Вчера в газетах были жалкие известия, что Алексей Андреевич Волков, Екатерина Адольфовна Шneider и Анастасия Васильевна Гендрикова все расстреляны в городе Перми. Куда они были увезены отсюда? Предложение зачёркнуто. Я вижусь с фрау Блумберг, там обедаю, и она велела вам сказать, что когда вы сюда приедете, ваши вещи все хранимы. В приведённом выше письме Гипса от 30 октября по новому стилю, адресованном тёте Кейт, серьёзность произошедшего значительно приуменьшена. Радостных новостей мы так и не получали. Мы до сих пор не знаем наверняка, что произошло с царской семьёй. И хотя есть небольшая вероятность, что они живы, я начинаю опасаться самого худшего. Англичанин уже получил разрешение посетить дом Епатиева. Он был шокирован, увидев пулевые отверстия в полу и следы крови. Вот запись, оставленная Гибсом в своём дневнике. 2 ноября 1918 года. Новый стиль. Этим утром побывал в третий раз в маленькой подвальной комнате под Ипатьевским домом. В противоположной от двери стене, на высоте самые большие 14 вершков от пола, обнаружено 10 пулевых отверстий. Кроме того, там есть пять отверстий от штыка, а в двери с правой стороны ещё два пулевых отверстия. Но только рядом с девятью пулевыми отверстиями на высоте 14 вершков имеются кровиные подтёки. Десятое отверстие значительно выше, и следов крови там нет. То же самое можно сказать и о двух отверстиях в двери, пробитой и выпущенной пулей справа. Пуля прошла рикошетом от противоположной стены и вернулась обратно. Жертвы очевидно стояли на коленях. На полу имелось несколько отверстий, которые были выпилены следственной комиссией. Точное число я не узнал, но предположительно 7 или 8. Они находились больше с левой стороны комнаты. Было также установлено, на непонятно мне основании, что крайним слева стоял мужчина с тёмными волосами, возможно, повар. Расстояние между стеной и дверью в той части комнаты, где найдено отверстие от пуль, невелико. И там едва ли можно было бы поставить более пяти человек в ряд. Вполне вероятно, заключённых расстреляли одного за другим. Дверь в комнату была распахнута настежь, и пуля, выпущенная со стороны, прошла сквозь стену и дверь. Но на этих выбоинах нет следов крови. Пол был вымыт, видимо, сразу же после расстрела. На нём нашли следы мыла и песка, такого же, как и в саду. Особенно хорошо они видны с левой стороны неподалёку от двери. Очевидно, это нужно было для того, чтобы удалить многочисленные пятна крови, которые обнаружили и на цементе внизу, под полом. Стены во многих местах покрыты надписями политического, похабного и оскорбительного по отношению к царской семье содержания. Комната находится в той стороне дома, которая ближе к Вознесенскому переулку. Если вы входите в дом через тот вход, что с правой стороны, эта комната будет первой. Когда был совершён расстрел, дом всё ещё окружал высокий деревянный забор, и дверь на улицу вела в маленький огороженный двор. Таким образом, солдаты не могли вынести тела через эту дверь, только через окно либо через дом. Окно рядом со входом было единственным. Вторую раму вынесли и на подоконник поставили пулемёт Максим. Здесь находился первый пулемётный пост. На внешней стороне окна, которое выходит в сад, есть несколько коричневых пятен. Были взяты образцы для анализа, однако он до сих пор не был проведён, и, как я понял, теперь его нет возможности провести. имеется в виду, что это не было сделано следователем Сергеевым. Окно в той комнате, где было совершено преступление, находится довольно высоко над землёй, а другие окна, выходящие в сад, значительно ниже. Увиденное не так сильно впечатлило Жильяра, и уезжая, он всё ещё верил, что царская семья могла остаться в живых. Надежда была призрачной, хотя со временем романтики создали свой собственный миф. Независимое расследование пока не было проведено, но в столичной газете Известие от 19 июля 1918 года по новому стилю уже появилось официальное заявление советского правительства, содержавшее грубую, неприкрытую ложь. которая и питала слабую надежду многих монархистов, в том числе жильяра и гипса. В последние дни в столице Красного Урала, Екатеринбургу, угрожала серьезная опасность со стороны приближающихся чехословацких банд. В то же самое время был раскрыт новый заговор контрреволюционеров, имевших целью вырвать из рук советской власти коронованного палача. Ввиду всех этих обстоятельств президиум Уральского областного совета постановил расстрелять Николая Романова, что было приведено в исполнение 16 июля. Жена и сын Николая Романова отправлены в надёжное место. Документы о раскрытии заговора посланы в Москву со специальным курьером. И хотя в местной газете ещё не появилось сообщения о казни Николая II, Оно будет напечатано с трёхдневным опозданием. Рабочие Екатеринбурга вечером собрались в городском театре. Большая часть собравшихся восприняла новость восторженно. Один-два человека, впрочем, не решились кричать вместе со всеми: "Покажите нам тело!" Собрание рабочих постановило, что казнь Николая Кровавого служит ответом и грозным предостережением буржуазно-монархической контрреволюции, пытающейся затопить в крови рабоче-крестьянскую революцию. Рабоче-крестьянская власть делала своё дело. В ночь после смерти царской семьи ещё шестеро Романовых, великий князь Сергей Михайлович, великая княгиня Елизавета Федоровна, великие князья Иоанн Константинович, Константин Константинович, Игорь Константинович и князь Владимир Павлович Полей были убиты на Северном Урале, близ города Алапаевска. Великий князь Михаил Александрович к тому моменту уже был расстрелян в лесу, близ Перми. В первых числах сентября, также неподалеку от Перми, как раз в то время, когда гипс находился в Казахстане, В Екатеринбурге были казнены графиня Гендрикова и мадмуазель Шнайдер. Князь Долгоруков и граф Татищев просто исчезли.